Олег Рой Ловушка для влюбленных Памяти моего сына Женечки посвящается И вложил Господь судьбу человека в руки ангела, забыв о его собственной судьбе. Пролог на небесах Оба игрока склонились над шахматной доской. «Ты не находишь, что наша третья партия несколько затянулась?» Поинтересовался тот, что играл белыми. «Разве?» Изображая крайнее удивление всем своим видом, его соперник поднял бровь. Сделать это оказалось не слишком сложно, поскольку одна из бровей и так была выше другой. Лично мне так не кажется. Я только-только вошел во вкус. Сначала, признаюсь, немного скучал, но потом втянулся. А меж тем, пока мы играем на земле, то есть на нашей игровой доске, минуло уже больше четырех тысяч человеческих лет. Неужели? Кто бы мог подумать? Игрок черным изумлялся так натурально, что не поверить в его искренность было просто невозможно. А я и не заметил. Похоже, действительно увлекся. Впрочем, и тебе не мешало бы быть повнимательнее. Смотри, ты опять потерял фигуру. Действительно, как же я это прозевал. И оба игрока вновь склонились над доской, наблюдая, как на одной из клеток гибнет очередная фигура. На этот раз ее роль выполняли два стоящих рядом одинаковых высотных здания башни из стали, стекла и бетона. Сначала в один из небоскребов, а потом в другой врезались самолеты. Вспыхнул пожар, полетели в разные стороны обломки, по улицам вокруг забегали, засуетились точно растревоженные муравьи, крохотные темные фигурки людей. Наверняка они отчаянно кричали, да и столкновение самолетов с зданиями не могло не наделать шума, но игроки в шахматы этого не слышали. По взаимной договоренности звуковые эффекты отключили еще во время первой игры. «Бедные, бедные люди!» — воскликнул тот, что играл белыми, и по его строгому лицу пробежала тень печали. «Мне каждый раз так их жаль!» «Да брось ты!» — махнул рукой его противник. «Они совершенно не заслуживают твоей жалости!» И потом... Он слегка поморщился. «С каждым годом...» «Да что там с годом? Каждой минутой, каждой секундой их становится все больше и больше. Если бы мы с тобой не придумали в свое время эту игру, люди бы за какие-нибудь несколько веков заполнили всю Землю до отказа. Как только мы перестанем контролировать их число, жизнь на Земле прекратится. Люди вычерпают до дна все природные ресурсы, включая воду и воздух, и умрут от холода, голода и жажды. Или даже, скорее всего, еще раньше». «Просто поубивают друг друга в борьбе за жизнь». «Но, быть может, они все-таки найдут какой-то выход», — неуверенно предположил игрок белыми. «Да, и какой же?» — в голосе его собеседника слышалась явная ирония. «Например, человечество или хотя бы его часть переберется жить на другую планету». «И на какую же, хотел бы я знать?» — усмехнулся игрок черными. Насколько я помню, когда ты создавал этот мир, то сделал пригодной для жизни одну только Землю. — Люди умные и изобретательны, — убежденно проговорил его собеседник. И я не исключаю возможности, что они найдут способ сделать пригодной для жизни даже планету, которая изначально для этого не предназначалась. — То есть... — хитро прищурился второй игрок. — Они начнут переделывать мир по собственному усмотрению? Забавно. Боюсь, в этом случае тебе придется признать свое поражение и согласиться с тем, что, создавая мир, ты здорово облажался. — Да, ты прав, — нехтя согласился первый. — Когда я сотворил этот мир, мне казалось, что я продумал все до последней детали, но... Но выяснилось, что всего предусмотреть невозможно, — с усмешкой закончил фразу второй шахматист. И тут, как всегда вовремя, появился я. И это было естественно. Раз существует свет, должна существовать и тень. Первый игрок слегка поморщился. Очевидно, ему оказалось не слишком приятно углубляться в подобные воспоминания. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Что было, то было. — Смотри, у тебя еще одна фигура под ударом, — проговорил он, указывая на памятник, возвышавшийся прямо из реки посреди небольшого города. Памятник являл собой некое подобие парусного корабля, на палубе которого стоял, подняв руку со свитком, уродливый колосс неестественных пропорций. — Где? — А, это? Ну, это мне нисколько не жаль. Она мне никогда не нравилась. — А знаешь, о чем я подумал? Интересно, догадываются ли люди о том, что их жизнь — лишь часть нашей игры? Что именно ради нее руководят их действиями и твои ангелы, и мои ребята? Что планета Земля, все ее моря и океаны, страны и города, горы и равнины — это лишь клетки на нашей шахматной доске? что возводимые людьми сооружения служат нам фигурами, а действия, которые они совершают, от грандиозных войн до мелких, и на раз совсем незаметных поступков, — это подготовка к очередному ходу. Твоему или моему?» Игрок белыми задумчиво пожал плечами. Странно, но он еще никогда не задавался этим вопросом. «Думаю, нет. Скорее всего, они ничего не подозревают». — проговорил он после длительной паузы. — Помнишь экспедицию, которую я отправил на остров Пасхи, чтобы уронить съеденную пешку? — Уверен, тому путешественнику, как бы его звали, забыл. Память стала никудышная. — Ты случаем не помнишь? В ответ его собеседник только развел руками. — Но ход-то помнишь? Такие большие каменные стуканы. — Ход помню. — Ну вот... Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что он действует не по своей воле. «Как и всем остальным людям, которые исполняют на земле наши ходы». «Да-да, именно так. Они абсолютно уверены, что их действия — результат их собственных идей», — произнес игрок белыми. «А остальные люди, наблюдающие за ними, конечно, их не понимают». На тех, что по нашей воле строят в нужных местах разные сооружения, во все времена смотрели косо, не понимали их, часто считали чуть ли не сумасшедшими. Его соперник вдруг рассмеялся. Не исключено, что эти наивные люди полагают, будто сами управляют собственной жизнью. Они передвинули за океан твоего ферзя, которого называют статуей свободы, по собственной воле возвели пирамиды и железный столб, Им самим пришло в голову взорвать фигуру в горах Афганистана. Смешно, честное слово. Кстати, ты замечаешь, что в последнее время в нас с тобой верят все меньше и меньше? «Разве — Разве? — удивился игрок белыми. — Нет, я с тобой не согласен. Наоборот, с наступлением на земле нового тысячелетия люди стали больше молиться, чаще ходить в церковь. — Молиться? — Ходить в церковь, — с усмешкой прервал его собеседник. Тебе ли не знать, что все эти ритуалы не имеют никакого отношения к вере? Ты же знаешь людей. Их главный принцип — ты мне, я тебе. Большинство из них постится, посещает службы и ставит свечки с одной-единственной целью. Вернее, с двумя. Заполучить что-нибудь и отмазаться от грехов, как прошлых, так и будущих. При чем тут вера? Не сомневаюсь, что даже среди священников и тех, кто считается истинно верующими, немало таких, кто в глубине души думает, что тебя не существует. «Ладно, не отвлекайся», — отвечал игрок белыми. «Давай вернемся к игре. Я уже сделал свой ход. Очень надеюсь, что в этой партии победа будет за мной. Как в первый раз, когда я отправил на дно океана то государство, что люди звали Атлантидой». — До сих пор не могу тебе этого простить, — снова перебил его противник. — И понять! Ты, славящийся своей добротой и справедливостью, и вдруг уничтожил целую страну, которую я тебе проиграл. Какое замечательное, развитое государство было! Какие удивительные, талантливые жители! Игрок белыми сурово посмотрел на собеседника. — Послушай, не хитри. Кого ты хочешь обмануть? Ты отлично знаешь, что мне все известно. Это ведь была непростая страна, а, можно сказать, твое детище. Ты передал ее жителям часть своих знаний, научил их уловкам, которыми владеют твои слуги, но ранее недоступным людям. Разумеется, я поспешил уничтожить этот вулкан, который был пока тих, но угрожал извержением в любую минуту. Страшно подумать, какой вред твои атланты могли бы принести всему остальному человечеству. Однако игрок черными не успокаивался. «До сих пор обидно. Такую чудную задумку и загубил на корню», — качал он головой. «Впрочем, я славно отомстил тебе, когда выиграл следующую игру. Тебе все же пришлось исполнить мое пожелание и затопить водой всю землю и все человечество. Ну, за исключением той дурацкой лодки со старым пьяницей и его семьей на борту. Стоило же оставить несколько человек на развод». Чтобы наша игра все-таки продолжалась. Было бы обидно прекратить ее совсем. Кстати, а на что мы играем в этот раз? Мы же договорились решить это по результату. Да, ну интересно же. Признайся, ведь у тебя уже есть что-то на уме. И что ты задумал? Игрок белыми пожал плечами. Я пока не решил. И правильно, усмехнулся его собеседник. «Все равно в этот раз выиграю я. У меня в этой игре явное преимущество. И, между прочим, я, в отличие от тебя, уже знаю, чего хочу. Есть одна неплохая идейка. Как насчет апокалипсиса?» «Погоди со своими идеями», — строго осадил игрок белыми фигурами. «Ты еще не победил. Кстати, сейчас твоя очередь». «Ну что же...» «Раз так...» И тот, кто играл черными, вновь склонился над доской, обдумывая следующий ход...